Бонус, Руслан. Кажется, кто-то устал и хочет отправиться наверх. Мы танцуем в стане очередной медленный танец, но она такая расслабленная в моих объятиях, что кажется, вот-вот уснет прямо так, положив голову на мое плечо и продолжая двигаться в такт. Мм, ты так классно танцуешь! Ее голос сладкий и действительно сонный, убаюкивающий, как в колыбели. Прекрасно, мне пригодится этот навык, когда я буду укачивать нашего малыша. «Надо всего лишь пригласить его на медленный танец». «Чего уж проще!» «Из тебя получится отличный папочка!» Таня поднимает голову и смотрит мне в глаза. «И по ночам ты с легкостью сможешь дежурить!» Хихикая тихонько, намекая на мое пожарное прошлое с круглосуточными дежурствами и вечно сбитый график сна. какое я полезный!» «Сам себе удивляюсь!» Убирая выбившуюся светлую прядь волос с лица, красота моя ненаглядная. Пойдём я уложу тебя спать, а потом уже буду последних гостей провожать. Я оглядываюсь на сдвинутые столы у окна, где сидели все мои гости. Там немного народа осталось. Уже за полночь и стойкие только парни из МЧС и Глеб. Тоже, как и я, со сломанным графиком. Ну ладно, попрощаешься со всеми от меня, а то я скоро и правда усну стоя. Уже разворачиваемся в сторону двери в холл, чтобы подняться в квартиру, как к нам подходит Глеб. Рустаня, мне пора, срочный вызов. Обнимает, прощаясь, целует Таню в щеку. — Ты же законный выходной взял. А как же сидеть со мной до утра за философскими беседами? — Долг, — зовет Рус. Я бы с радостью остался. Но на трассе массовая авария. К нам пострадавших везут. Очень нужны все свободные руки. — Боже, какой ужас. Мгновенно просыпается Таня. Мне хочется оградить ее от этого негатива. Слишком эмоциональная. Как говорят, водитель фуры уснул за рулем и замесил несколько машин. Я машинально гляжу за окно. Там черная зимняя ночь и холод собачий. В голову сразу лезут воспоминания о страшных авариях на трассе, которые приходилось растаскивать и тушить. Мурашки бегут по коже. «Ладно, беги. Твои руки кому-то жизнь спасут». Хлопают друга по плечу. «Звони, если что понадобится. Мы с парнями обязательно поможем». «Конечно». «Прощаемся. Глеб одевается и уезжает на такси в больницу. Раз уж так задержалась, Таня сама прощается с гостями» и я провожаю ее наверх. Вижу, что она переживает, и завариваю ей быстро чай из ромашки. Пусть лучше спит крепко, ей и малышу это необходимо. Когда она выходит из души в мягкой пижаме и ложится в кровать, я отдаю ей чай. Не понимая, что меня самого так беспокоит, душа не на месте. «Что с тобой?» Таня будто чувствует меня, отставляя чашку. «Не знаю. Пожимаю плечами, сажусь на край кровати». «Так, флэшбеки со службы, наверное». Не хочу развивать мысль. Слишком страшные сказки на ночь ей точно не нужны. а В этом я могу повариться и самостоятельно. Посидишь со мной немного?» Таня берет меня за руку. «Конечно. Укладываю ее в постель, сам ложусь поверх одеяла, не раздеваясь, и приобнимаю ее. Гашу свет голосовой командой, и мы погружаемся в полумрак от уличного фонаря в парке. Я лежу и думаю о своем, а Таня довольно быстро засыпает. Этот день был очень долгим и вымотал ее осторожно выбираясь из объятий Тани и, подоткнув ей одеяло, ухожу из спальни. Беспокойство нарастает по экспоненте. Не могу понять, от чего. Плохое предчувствие. Не успеваю дойти до кухни, как раздается звонок мобильного. Когда я вижу, что это Глеб, моя внутренняя сирена уже вопит об опасности. Рус, срочно приезжай в больницу. Что случилось? Нужна помощь? Нет, это Полинка, она у нас. Что значит у вас? Меня словно ледяной водой окатывает. Ее доставили с этой аварии. Она была в одной из машин. Это как удар молния. Моя сестра... Как она там оказалась? Она должна была приехать в поезде. Какая, к черту трасса, фура? О, Господи, еду! На чистом автопилоте, подгоняемым адреналином, я залетаю в спальню, оставляя на подушке записку для Тани и уношусь вниз. С парнями, прощаясь мимоходом, запрыгиваю в свою машину, стоящую возле ресторана. Благо, я сегодня практически не пил. Дороги ужасно скользкие, до больницы еду на чистой автоматике. Маршрут знаю слишком хорошо. В приемной скорой то самооживление и суета, что обозначает какое-то серьезное происшествие. Врачи и медсестры носятся с пациентами, несколько человек в крови и бинтах на стульчиках в ожидании своей очереди. Полины среди них нет. Где Горин? подлетая к стойке регистратуры. В третий смотровой. Руслан! Зовет меня старая знакомая дежурная медсестра. Но я её уже не слушаю. «Полинка, как ты там оказалась? Господи, только бы жива, лишь бы невредима. Влетаю в смотровую, там горе и Семён, медсестра со шприцем, набирающая препарат. Но не это меня приводит в полнейший шок. «Пустите, пустите, где он?» Моя сестра на кушетке, а два врача пытаются ее уложить. Лицо в крови, белая блузка в красных потеках, волосы взлохмачены, взгляд полный ужаса алина лина, лина все хорошо подлетая к ней пытаясь поймать руки обнимая успокойся все хорошо ты в безопасности где он пустите меня к нему он живой кто о ком ты полина но она меня будто не слышит что с ней глеб рядом со мной он должен все знать черепно мозговая вывих плеча ушибы шок перечисляет он спешно и беременность под угрозой на вопросы не отвечает, успокоительная выбила из рук. «Чего? У меня падает челюсть. Какая еще беременность? Поля!» Разворачиваю ее к себе. «Ты беременна? Какой срок? Скажи, детка, врачи должны тебе помочь». «Где он? Пожалуйста, отведите меня к нему!» «Да к кому?» Не выдерживая я, потому что она уже рыдает у меня в руках. «К нему!» Показывает мне руку, а на безымянном пальце кольцо. Она еще и замуж успела выйти. Да когда успела? Утром ничего этого еще не было. Позвонила и сказала, что едет поездом к нам в гости. Все было хорошо. Что происходит? Медсестра вкалывает ей что-то в бедро, и у нас на глазах Полина успокаивается, обмикает в руках, я кладу ее на кушетку. Теперь хоть осмотреть сможем. Выдыхает Семен. Лина. пытаясь последний раз, хоть и вижу, как плывет ее взгляд. Кого ты ищешь? Его. Опять поднимает руку кольцом. Отца. И мужа, которого ты должен убить.